Приятно было просто так вот сидеть и смотреть на нее. Она стояла около коврика, на котором лежала Тэмми с котятами, и не сводила с них любопытный глазенок. Котят было пять. Мяукающие пушистые комочки, копошащиеся около матери. Это были первые котята Тэмми. Даже со своего места Уинстон мог слышать ее тихое, довольное мурлыканье. Лоретта была уже третьим ребенком Теа и Уинстон. До нее у четы Адамсов были еще двое... Он вдруг вспомнил о них. Джимми и Бет. Обоих теперь не было в живых. Но была Ларета. Те же сияющие глазенки, маленький пухлый ротик, нетерпеливые ручонки, постоянное любопытство. Наслаждение, которое он получал, глядя на нее, было тем же самым. Прелестные дети. С гордостью сказал он сам себе, как жаль, что они не могут всегда оставаться такими милыми, маленькими, льнущими к родителям. Какое-то смутное недовольство царапнуло душу. Словно по белому провели коричневую черту. Его старший, Боб, был полон идиотских идей об изменении мира, разрушить равновесие. «Черт побери, для чего?» Но, сформулировав свой вопрос, Уинстон сразу же выбросил его из головы. Он не собирался искать никакого ответа. Он вообще не любил вопросов и редко задавал их сам себе. «На большинство из них ответ был найден уже давным-давно». Они еще не всплывали в голове. Эти вопросы, а ответ уже был. Пусть все, что может существовать безбедно, существует. Пусть все идет как идет. В кресле было уютно. Дом да был уютен, да и мир был уютен. Уинстону было хорошо. Непонятно почему кто-то мог почувствовать какой-то дискомфорт. Вот старшая дочь Нэнси была здравомыслящим человеком. Она, похоже, ни о чем, кроме парней, и не думала. Пройдет несколько лет. И она выйдет замуж, у нее появятся свои дети. Ему было приятно думать о ней. Ларета взглянула на него. Они встретились глазами, и она заулыбалась. Он знал, что со временем забудет ее улыбку, как забыл улыбку Джимми и Бет. Но он еще не стар. Появятся новые дети, новые улыбки. Звякнул колокольчик над входной дверью. Должно быть, вернулась Теа. Едва она вошла, Ларета со всех ног бросилась к ней.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 Теа кивнула, но было заметно, что голова ее занята другим. «Видел бы ты этих людей в департаменте жизни. Некоторые из них буквально вымаливали разрешение». «В прямом смысле? Вымаливали?» Она со вздохом уселась в любимое кресло. Одна женщина даже плакала. На людях. Честное слово, это все так унизительно. И не то, чтобы она не знала. Сама мысль о том, что можно увидеть кого-то плачущим, была неприятна. Уинстон поспешил избавиться от нее».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 В конце концов, маленькие дети занимают так мало места, и приходящая на них доля ресурсов планеты тоже невелика. Другое дело, когда они вырастут, достигнут пятилетнего возраста. Как считается, ребенок становится личностью и начинает воспринимать окружающее его общество как целое. Пять. Ларите должно было исполниться завтра. «Я взяла блатку и заказала машину», — сказала Тея. Уинстон кивнул. Взглянув на дочь, он сказал... Пора спать, зачонок. Уже? Уже. А можно я еще немножко посмотрю на теминых деток? Нет, она надулась, но капризничать не стала. Обними-ка лучше своего папку, сказал он. Она подбежала к нему и обхватила ручонками за шею. Он ощутил тепло ее тельца и вспомнил Джимми и Бет. Пойдем в кроватку. Тэ взяла ее за руку. Ларетта, заливаясь колокольчиком, Принялась распевать что-то про Тэмми и ее котят. Тэ открыла дверь в детскую. «Не забудь выпить молоко», — напомнил Уинстон. Ларетта кивнула. Дверь закрылась. Он откинулся в кресле, подтягивая коктейль и ни о чем не думая. Он сидел в покое и уюте, почти не слыша тихой музыки и мурлыканье Тэмми. Когда Тэ вернулась, он спросил, «Ты дала ей обладку?» Тэ кивнула, молча прошла мимо него и скрылась в спальне. Он встал, без всякой на то причины вошел в детскую. Лоретта спала, свернувшись калачиком. Кудель взъерошенных волос, тихая, спокойная личико в тусклом свете ночника, маленькие розовые губы, длинные светлые ресницы, крошечное ушко правильной формы, полусокрытое волосами, простынка слегка шевелилась в такт дыханию, на его глазах это движение замерло.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 Из глаз Уинстона хлынули слезы. Конец рассказа. Ли Хофман. Рассказ «Тихий вечер». Текст озвучил Михаил Стинский.